378 ГУРУ Перед началом действия занавес опущен, и сцена закрыта. Перед началом бури — затишье. Перед самым высоким гребнем волны — самая глубокая впадина. И темен мрак перед рассветом. Чередование противоположностей подчиняется законам диалектики. Это чередование времени превращается в спираль неизбежности. Так Калий-юга сменяется Саатья-югой. Так свет заступит место тьмы. Так стремительно идущее будущее сияет неслыханными возможностями. Так новое небо и новая земля заступят на место старого мира.